Букеты цветов несли в кондитерскую в течение всего дня периодичностью в час. Сам дракон больше не рисковал являться, а вот курьеры от него продолжали исправно приходить. И с каждым букетом записка с нежными признаниями и словами о прощении. Письма я безжалостно закидывала в печь, а вот цветы расставляла в зале вместо украшений. К концу дня их запах даже перебил ароматы сладостей и выпечки, а зал стал больше напоминать цветочную лавку. Кроме того, к вечеру Рози принесла призабавнейшие новости. Сразу после нашего эмоционального разговора господин Шеринус собрал всех сотрудников банка и объявил, что любой, кто посмеет перешагнуть порог моей кондитерской лавки, будет тут же выдворен обратно на родину, без перспектив на карьерный рост. Стоит ли удивляться, что, несмотря на щедрое предложение, ни один из прибывших драконов не рискнул заглянуть ко мне. Впрочем, это меня не слишком расстроило. Ведь главные цели — потрепать дракону нервы, и самоуверенность мне достичь удалось. Следующий день начался с нового платья, ничем не уступающего предыдущему, в деле подчеркивания моей фигуры и с новой надписи на рекламном щите. И Я с большим удовольствием пронаблюдала, как явившийся рано к открытию кондитерской Кайлас с ней ознакомился. Дракон пришел снова с корзины цветов. На этот раз нежно-сиреневых гиацинтов но, едва дойдя до порога лавки, буквально споткнулся о рекламную надпись. «Каждый посетитель может забрать из зала букет по своему желанию, совершенно бесплатно». С Брачным лицом дракон перевел взгляд на витрину и тут же заметил меня за стеклом. Я буквально чувствовала, как его взгляд, обжигая, скользит по моему телу, обтянутому нежно зеленым шифоном. Но, заметив мой непримиримый взгляд, пламя его в глазах поугасло. Еще раз бросив взгляд на надпись, он сцепил зубы, из-за чего на скулах его снова мелькнул рисунок чешуи и, не заходя внутрь, оставил корзину цветов у входа, а сам ушел к зданию банка. Вслед прямой уверенной спине я смотрела с неясными чувствами. Я хотела, чтобы дракон осознал, как неправ он был. Но не оскорбила ли я его таким отношением к подаркам? Все же, пока я была настроена дать ему шанс, предварительно немного помучив, А вдруг он обиделся и больше не захочет меня видеть? Впрочем, курьер, явившийся через час, с очередным букетом меня успокоил. Такие, как этот наглый ящер, от своего не отступают. Значит, еще немного поиграем. Хотя времени на это у меня почти не осталось. Уже завтра день долгой зимы, а значит, и тот самый прием, готовить для которого я так мечтала. Где-то до обеда я еще старалась мелькать в зале. Прекрасно помню, что по рассказам Кайласа. Из окон его кабинета открывается отличный вид на мою витрину, а после скрылась в кухне. Пора было начинать священное действие – готовку для приема. Стоит признать, процесс подготовки, хоть и шел проще, благодаря помощи новеньких девочек, был омрачен моими мыслями. Еще несколько дней назад я мечтала, что эту праздничную ночь я проведу в жарких объятиях дракона, что мы будем гулять по ярмарке, встретим праздник на Центральной площади любуюсь фейерверками, А остаток ночи? Что же, я думаю, мы нашли бы, чем друг друга занять. А теперь меня ожидал лишь тоскливый вечер в одиночестве с бутылкой вина и заплаканной подушкой. Прощать дракона быстро я не была намерена. Пусть это и портило праздничный вечер мне самой. Правда, планы мои ближе к вечеру внезапно изменились, причем в лучшую сторону. Очередной курьер принес вовсе не букет с просьбой простить ящера, а приглашение на тот самый прием к которому я уже во вовсю готовилась. И пусть я догадывалась, кто именно приложил свою чешуйчатую лапу к столь внезапной милости, мне все равно было приятно. И если бы только не одна проблема. Госпожа Лерон, ворвалась я в ателье уже перед самым закрытием, все еще измазанная в муке и фартуке поверх простенького платья. Беда! Испуганная швея аж уронила рулон алого шелка, что держала в руках. Что случилось? Схватилась она за сердце. Я приглашена завтра на прием к мэру, а мне совершенно нечего надеть». Осознав, что проблема не так страшна, женщина расслабленно рассмеялась, а после нахмурилась. «Матильда, скажите честно, чего вы хотите от этого вечера?» Проницательно взглянула она на меня. «Чего?» — задумалась я. «Хочу, чтобы этот драконище преклонил предо мной колени, осознав, кого чуть было не потерял. Желание истинной женщины» многозначительно улыбнулась мне госпожа Лерон. «Что же? Думаю, мне есть, что вам предложить. Как бы не хотелось мне потратить все оставшееся время до приема на проведение себя в ослепительный вид, у меня имелось куда более важное дело — выполнение обязательств, что я взяла на себя. Так что большую часть ночи мы в пятером, Рози и Марика тоже присоединились, готовили заготовки для следующего дня. Ведь праздник долгой зимы будет не только в городской мэрии. Весь город повалит в кондитерские за угощениями к столу, поэтому трудились ночью, чтобы хоть немного облегчить себе день. Но после трех ночей я все же разогнала девочек, доползла до спальни и отключилась, даже не раздевшись, чтобы утром продолжить кулинарные труды. Посетителей в этом году было даже больше, чем в прошлом. Всем хотелось урвать немного сладостей, сумевших соблазнить целого дракона. И хоть объемы будущей выручки приятно грели мне душу, А мне предстояло выплатить всем девочкам хорошую премию. Легкий мандраж от того, что я никак не успеваю привести себя в порядок, присутствовал. Но волновалась я зря. Ровно в пять вечера общими усилиями меня выставили из кухни и проводили в спальню, где уже ожидала вооружившаяся зельями Валерий. «Ты только посмотри на себя!» Неодобрительно подсокла она языком. «Как можно было всего за сутки свести все мои процедуры на нет? Но ну, не переживай!» «Время у нас есть. Я сделаю из тебя такую чаровницу, что твой дракон хвост тебя откусит от досады!» Коварно усмехнулась ведьма и обещание свое выполнила.